Глава восьмая Глава клана Конте умел держать лицо. Такое постное и абсолютно нейтральное лицо я давненько не видел. Вот только одна эмоция всё же на мгновение сумела пробиться сквозь эту стену. Именно в тот момент, когда мы открыли простые холщовые мешки, в которых россыпью лежали ядра монстров. Да, всего лишь второранговые, но сам факт. Его маска спокойствия треснула и в миру улыбку. Улыбку победителя, что поставил на зеро и выиграл. Да, она быстро исчезла, но общее ощущение не изменилось. Он был рад, что не прогадал, поставив на мой безумный план. «Каз, ты... ты... ты псих!» Находившийся рядом с отцом Альберт свои эмоции сдержать не смог. «Я столько ядер только в сокровищнице Академии видел, а ведь у тебя ещё целый караван!» Как жаль, что не перехватил с собой артефакта для записи изображения. Могу потом ещё долго издеваться над Аллом благодаря подобной записи. «Далеко не всё там ядра», — ухмыльнулся я. «Да эти не такие дорогие». «Но сам факт. Ведь это только первый рейс. Уверен, тебе спихнули самый неликвид». «Это да. Впрочем, мне и этого хватит за глаза». «Это же насколько богат и витра». Перед моими глазами предстал бассейн с золотом шии, и я совсем иначе посмотрел на свой груз. До подобного мне ещё очень и очень далеко». А ведь это была лишь её личная родовая сокровищница. Вполне может существовать и сокровищница клана. Я с трудом сдержал обильное слюноотделение, почему-то начавшееся у меня. Лучше об этом даже не думать. Не хочу ещё больше ломать свою психику. Спасибо, прошлого раза хватило. Для мальчика без призорника бассейн с золотом — это было уже слишком. Детская травма. Теперь, пока не наполню себе точно такой же, не успокоюсь. И это я ещё стараюсь не вспоминать, что там было множество вещей куда ценнее золота. «Слушай, пойдём, поедим, пока не тут будут рассматривать всё это», — предложил я. «А и пойдём. Для меня это слишком. Отца теперь долго не оттащить отсюда», — махнул он рукой, и отправившись в кухню. Ждать пришлось долго. Хорошо, хоть с сыной быстро разобрались, ведь она оговорена была заранее, а то ещё одних торгов тонго я бы не выдержал. Казалось бы, после обещания продать большое количество товара Наш караван должен был сильно полегчать, но не тут-то было. Часть полученного золота я здесь же потратил на приобретение местных товаров, чему глава родов был крайне рад. Да, тут не было ничего столь же дорогого, как магические предметы, Но ну и что? Золото есть золото. Доставив эти вещи в столицу, их можно продать куда выгоднее. А я не люблю терять даже потенциальную прибыль, пусть она и будет куда меньше, чем от остального моего груза. Упущенная прибыль — это убыток. Но как бы я ни хотел, задержаться в гостях больше было нельзя. Время не ждёт. Закончив с разгрузкой и погрузкой, попрощался с гостеприимным родом Конта, и караван двинулся в путь. А вместе с нами выдвинулся и отряд из полусотни человек при поддержке трёх магов ранга подмастерья. Конт сдержал своё слово, обещав безопасность на своих землях. Вы не так долго, как хотелось бы, пока их территория была не столь обширна, и достигнув границы Отряд перестал следовать за нами. Впрочем, этого было вполне достаточно. Пока. Я не забывал о преследовавшем нас ранее отряде. На 99% уверен, что мы с ними ещё встретимся и не прогадал. Не могли они так просто пропасть после стольких усилий, Подкупленный обещанием накормить от пуза, Райта вернулся с разведки дороги, передав образ врага, затаившегося в подлеске на пути. С получением нового ранга общаться с Райтом стало попроще. Его мысли, образы, передаваемые мне, стали чётче, что ли, более понятными. Не знаю, может, он научился, или же мой мозг изменился, способный теперь воспринимать более сложные образы. Но да и важно. Главное, результат мне нравится. Я отчётливо смог различить прячущихся за деревьями воинов, ловушку на пути и, самое главное, магов. Как и сообщал мне ранее допрошенный язык во время допроса, было где-то около полусотни обычных людей и парочка магов. Ранги последних меня порадовали. Оба подмастерия. Не знаю, то ли заказчик не знал о Сиге, то ли понадеялся, что более опытные маги справятся с малолетками, ещё не закончившими обучение в академии. Это и не важно. Они сами подписали себе смертный приговор. Вот именно из-за таких моментов я и предпочитаю скрывать свой ранг. Это очень приятно, когда враг тебя недооценивает. Пошли он сюда двух мастеров, и мне было бы тяжко. Торговцы, ну, очень любят экономить. Вот и этот сэкономил на найме более сильных магов. Хорошо. «Тонг, Сигур, ко мне!» — приказал я, отъезжая чуть в сторону от основной массы людей. «Что случилось, Кас? подъехал ко мне удивлённый Магнус. Через пару километров впереди засада. Пятьдесят воинов и пара магов-подмастерьев. «С воинами наша охрана расправится. Они профессионалы, и не впервой. Хоть потери не избежать!» — нахмурился Тонг после услышанного. А вот с магами проблемы. Тут могу надеяться только на вас. Не думал, что решаться на такой шаг. Нарекаченг захотел отомстить, сволочь. А что вы делали раньше, если встречались разбойники с магами во главе? Решил уточнить я. Если видел, что шансов нет, или они исчезающие малы, то просто откупался. Но это происходило крайне редко. Не настолько ценный у меня был груз, чтобы заинтересовать магов. Сейчас же... нет. «С этими договориться не получится. Если они увидят наш груз, то захотят отобрать всё. Без вариантов придётся сражаться». «Сик?» «Справимся. Почему нет? Мне давно пора было размяться. Я знал, что с тобой не соскучишься, и, согласившись на охрану, ожидал сражения с магами. Битва на грани жизни и смерти помогает магам развиваться, так что не вижу смысла от неё бегать», — пожал он плечами, не меняя спокойного выражения лица. «Хорошо, мы займёмся магами» кивнул я после обдумывания вариантов. «Тонг, помогаешь магии и воинам. В нашу битву не лезь, всё равно ничем не поможешь». «Хорошо». Бежать было поздно. Даже сверни мы с дороги и попытайся уйти, нас бы просто догнали. Караван двигался медленно, особенно если это забитый под завязку караван. Так что нам только осталось, то двигаться, впасть ко льву. Вот только этот лев так ничего и не подозревает» и поймёт лишь тот момент, когда волки скинут себе овечьи шкуры. По рядам воинов тихо передали информацию о готовящемся нападении. Нельзя было дать понять, что мы обнаружили засаду. За нами могут наблюдать со стороны. Впрочем, совсем скрыть приготовления было невозможно. Эти охранники не показали вида, но общая напряжённость явно увеличилась. Воины были готовы отразить удар в любой момент. Так мы и прошли в пролесок, двигаясь дальше, пока перед нами не упало дерево. Фи, какая банальность, — мелькнула странная мысль. Так, живо бросьте оружие, предъявите груз к досмотру и не рыпайтесь. С нами аж два мага под настерье. Важно вышел вперёд огромный бородатый мужик, поигрывая буловой в руке. Парни, один шанс. Просто свалите отсюда и забудьте об этом нападении, как о страшном сне. Мы с Тигом выехали вперёд и спешились перед бородачом. Раздался слитный смех нескольких десятков глоток. Не смеялись лишь двое, оценивающие разглядывающих над мужчин лет сорока на вид. Опытные гады. Наклонил голову в вопросе, смотря на них. Дождался лишь отрицательного покачивания головой. Что ж, они сами сделали свой выбор. «Погнали!» — выкрикнул я, и мое лицо озарил звериный оскал предвкушения. В тот же миг выпущенные стрелы поразили врагов, так и не отошедших от смеха. Но мы с Сигом рванули к магам. Первый из них оказался магом Земли, второй — огневиком. На всей скорости я влетаю в землевика, пробивая насквозь свои молнии и тут же отскакиваю. Молния пробила левое плечо, лишив данную руку подвижности. Вот только целью в сердце. Этот гад мало того, что сумел немного сдвинуться с траектории атаки, так ещё и под одеждой всё это время держал каменную броню. Действительно опытный гад. Мне тут же пришлось уклоняться от выскакивающих из земли копий. Но, несмотря на кажущуюся неудачу, скал не сходил с моего лица. Последние дни были слишком нервными, мне нужно было спустить пар, а тут попалась такая отличная груша для битья. Грозовые птички устремились к врагу, заставляя его щуриться, когда они разбивались о его броню. Урона они никакого не нанесли, но да не в этом была их цель. Когда волна птичек закончилась, Макс стал послеповато щуриться, на меня на прежнем месте уже не было. Будто на инстинктах он начал разворачиваться, но не успел. Банальнейший клинок из молнии отрубил ему левую руку, На что тот лишь поморщился. Рана не успела запечься, и пролилась кровь. Я был оттолкнут расширяющейся каменной стеной, а мужик быстро достал с пояса зелье и брызнул им на свою рану. Кровотечение прекратилось почти моментально. Это было интересно. И вправе, опытный наёмник, как жаль, что он работает не на меня. «Эй, не хочешь сдаться? Ты ведь понимаешь, что тебе уже не выиграть. А так, может, даже сумеешь руку вернуть, если вовремя лекарем покажешься?» Замер я ненадолго. Вот только вместо ответа получил лишь попытку пронзить меня каменными корями, Но это в какой-то степени тоже ответ. Так что наша битва продолжилась. Краем глаза заметил, что Сикс закончил, пробивая льдиной сердце врага. А я тут сищу играю. Мда, расслабился. выпускаю уже знакомых врагу птичек, он вновь оказывается ослеплён и на рефлексах поворачивается в ту же сторону, откуда в прошлый раз прилетел удар. Зря. И в последний момент он это понял. Я не стал повторяться, он сам повернулся ко мне спиной, так что я сближаюсь и одним движением чёрного лезвия молнии сношу голову у врага. «Что-то ты долго!» — пыркает уже приблизившийся Сик, готовый атаковать моего врага. Интересно было, что он покажет. «Не часто сражаюсь я с настолько опытным противником». «Это да!» — мой тоже удивил. «Так что я решил закончить поскорее», — понимающий кивнул Сик, выпуская ледышки спины ближайших врагов. Увидев, что маги проиграли, Вражеские воины один за другим стали бросать своё оружие, крича о пощаде. Наши воспользовались этой возможностью, чтобы добить ещё сопротивляющихся, после чего связались сдавшихся. Осталось их не так мало. Девятнадцать человек, если точнее. «Господин Блайт, что будем с ними делать?» — подошёл ко мне запыхавшийся Тонг. «Хм, а за них, может, награда какая-нибудь назначена?» «Ничего такого. Это обычные наёмники из числа серых или чёрных отрядов. Причем действовавшие неофициально. Никто о них жалеть не будет». «Серых и чёрных?» — уточнил я. «Так условно делят наёмников. Белые, чёрные и серые. Белые — те, кто работает только по официальным контрактам через гильдию наёмников. Такие бы не стали грабить караван. Чёрные же работают только неофициально. Обычно сосредоточены на незаконной деятельности, что приносит куда больше куш. Серые — это серединка наполовинку. В основном работают по белому, но если предоставится шанс хорошенько подзаработать, то могут согласиться и на криминал. Судя по не самому хорошему снаряжению, эти, скорее всего, серые, а маги точно не из их отряда были». «Хм, ясно», — ненадолго задумался я. «Но раз пользы них никакой нет, то в расход. Развешай их прямо об этом листочке. Пусть будут напоминанием тем, кто решит на нас напасть». «Сделаю», — радостно оскорился Тонг. Нет страшнее врага для разбойника, чем разозлённый торговец. Не любят они эту братью, ох, не любят. Не могу их понять. Эти уроды покусились на моё золото. Но я был милосерден и даже предложил им спастись, но они сами отказались. Теперь поздно. Под крики ужаса от разбойников и радостные смешки воинов первых быстренько развесили на ближайших деревьях. Пришла пора подводить итоги. Убитых с нашей стороны оказалось всего шесть человек. Эм. Прости, я слышался. Ты сказал шесть? переспросил Тонга. Все верно. Мы хорошо успели проредить ряды врага первыми выстрелами. Да и потом я подстраховал наших. Не говоря уже о том, что они профессионалы, так что больших потерь удалось избежать. Это прекрасно. Что с ранеными?» Тут похуже, но ничего серьезного. Максимум пара недель и сможем поставить на ноги всех. Хорошо. Передаем, что дома будут ждать премия. Семьи погибших тоже получат предпочитающиеся. «Водит сделано!» — продолжил свою работу Тонг. Тела наших солдат были аккуратно помещены в повозки. До столицы осталось не так долго. Стоит вернуть их родным. А вот с трупами врагов не церемонились. Вырыли одну яму для всех. Естественно, перед этим собрав все ценное. Больше всего порадовали маги. С них удалось собрать несколько десятков золотых. Плата ли это за наше устранение или личные накопления, не знаю, но было приятно. Также получил пару наборов зелий. Надо будет проверить, для чего они. Хоть предварительно так, понятно. В основном, лечилки. А вот артефактов у них никаких не было. Печально, но да ладно. Их тела отправились в общую яму. Закончив с работой и отдохнув, мы двинулись дальше. В этот раз путь прошёл без происшествий, и вскоре вдалеке показались стены столицы. Тут уже можно не ждать нападения. Только безумцы решатся напасть в пределах видимости городской стражи. Они ведь могут захотеть посмотреть, что там творится. Вся прилегающая к столице Земля была тоже под их ответственностью. Слухи разлетаются, но ну, очень быстро. Чем ближе мы двигались к воротам, тем больше людей заинтересованно провожали нас глазами. Ну а как ещё объяснить столько заинтересованных взглядов, рассматривающих наш караван? Слушай. «А насколько большие подвалы в офисе?» — спросил я, подъезжая ближе к Тонгу. «Огромные! Хватит на всё!» — предвкушающе вернул он мне улыбку. «Отлично! И у тебя же есть связи в страже?» «Разумеется!» — договоришь, «Да, чтобы их патруль в ближайшие дни постоянно крутился рядом с офисом. «Будет дороговато!» — цена не важна. «Иначе, боюсь, нас обязательно решат пощипать. Ну и воинов тоже не распускай. По крайней мере, не всех. Раненые пусть отдохнут, а вот остальным придётся ещё немного поработать». «Сделаю», — понимающий кивнул он. Часть груза, полученную от Конте, мы сгрузили на внешнем складе, за воротами города, а вот самую ценную везли внутрь. Когда стража решила проверить груз, ну, скажем так, они явно не умели держать лицо и язык так же, как глава рода Конте. Лишь скинув всё это богатство в ширные подвалы, я немного успокоился. Ключевое слово — немного. Предстояло ещё много работы, ведь всё это ещё нужно было продать. Да, мы могли бы отправиться прямо на городской рынок и выложиться там. Вот только, как представлю подобное, приезжаем мы, значит, с огромным обозом, полным мешков, и распахиваем первый из них на глазах у всего честного народа. Я даже думать не хочу, что там случится после этого. Или же, не дай боги, кто-то опрокинет этот мешок и сотни сверкающих ядрошек покатятся по площади. Отличный способ для диверсий. Боюсь, после такого начнётся самая масштабная битва в городе. А уж сколько людей умрёт банально затоптанных толпой. Прррр. Нет уж. Не хочу даже это представлять. И это не говоря о том, что цены на ядра могут сильно просесть. Нет уж. Если и торговать так открыто, то только небольшими партиями и не сейчас. Уверен. Все, кто надо, уже в курсе о нашем грузе. Такое не скрыть. Так что стоит лишь сидеть и ждать покупателей. Не надо никому ничего предлагать. Сами придут и сами предложат. Будто отвечаемым мыслям со стороны главной двери офиса раздался громкий стук. И явились.